Рассказывает старший урядник атаманского полка Степан Шерих. «Так что вот, обретаюсь я ныне в городе Берлине. Город ничего себе, но супротив Питера пожиже будет. Служу при принце Вильгельме, донскому бою его обучаю. Ушел два года, на третий пошел. Это меня наш цесаревич определил а вернее сказать, не цесаревич, а брат мой молодший, Егорка. Теперь правда уже не Егорка, подымай брат выше, ординариц его императорского высочества, наследника престола Всероссийского, под Харунджей Егор Шелихов, а не абы кто. Наш что цесаревич вовсе прост да душевен. с атаманцами запросто иной раз из одного котла кулеш хлебал, лазуру Кластунскому делу обучался, за удаль до да за воинскую сноровку он брата Егора к себе и приблизил. Топирича братан мой, ого, рукой не достанешь. Правда, толку нам с братьями немного было. Егор то лишнего ничего Цесаревича не просил никогда. Если батюшка наш Николай Александрович пошли ему Господь многие лета. Письмецу Егорию не отправил, в котором поинтересовался, как, мол, Егор, братья твои там поживают. Вовсе ничего и не было нам с того, что брательник в свите. А уж теперь брат Николай полусотни командует, брат Фрол, урядник, отцу с матерью в станицу почитать чуть не каждый месяц подарки. А я при Вильгельме, будущем германском императоре, и тоже человек не последний. Вот, к примеру, вчера, после того, как господин Вильгельм со мной в шрифтовальной зале косточки друг дружки помяли, велел он мне в город идти, да кое-какие письма поразнести. Письма я поразнес, а на обратной дороге подходит ко мне человек, наш, российский, ежели по мундиру судить, советник титулярный. Не скажешь ли, братец, час который, часы вот позабыл. Сунулся я было за часами, да чувствую, В руку мне бумажка тычется. Пока соображал, что за оказия такая глядь, человек то тот уже и далее пошел. Обронил только так небрежно. В пять часов, мол, завтра на Александр Плац в вокзале. Только ушел он, я в кондитерскую завернул. Кофе там спросил. Сижу, будто пью, а сам бумажку осторожно развернул. Ого! Письмецо от брата моего Егора. «Здорово, братан, Степан Великан!» Так он меня в детстве звал. «Тому, кто весточку сию передаст, доверяй как батьке родному. Что велит, делай. А зато выйдет тебе великая слава и государя нашему. Так они промеж собой цесаревича именуют. Большую службу сослужишь. Засим брат твой хорунжий атаманского полку Егор». Перечитал я еще раз. Пока брать не мои, воины и буквицы завсегда кривоваты. Ох, как взлетел! Харун А про то, чтоб тому титулярному подчиниться, есть вопрос. Видать, тут дело государева. Вот и стою я, стал быть, у входа на платформу. На рудищу тьма. Одни куда-то спешат по делам своим, другие просто глазеют, интересуются, Ну, и я вроде как со вторыми вместе. «Здравствуй, братец. Что же это ты здесь стоишь, а в ресторацию не зашел?» Оглянулся я, тот самый титулярный, только сегодня не в мундире, а в партикулярном. Принял меня за локоток и в ресторацию. Себе чаю спросил, мне стопку очищенной. Пока сидели, он мне все и обсказал. «Зачем прибыл? Какой от меня служба ждет?» И для Вильгельма письмо от цесаревича передал. Да еще пакет такой, увесистый. За ним велел следить пуще глаза. Честно обсказал, деньги там для принца германского от нашего цесаревича. Мол, как он сейчас под арестом сидит, пригодятся. Обговорили мы, как он невесточке передавать будет. Что, да где, и пошел он далее. А я еще посидел, а потом только что не наметом к Вильгельму. Письмо он прочел, пакет с деньгами вскрыл, аж прослезился. Своим двум ближним офицерам, ой, ой, ли Бруху и этому фамилия у него смешная Вальдрузею, показывает, вот мол ну, какой у меня друг и брат в России. И меня по плечу хлопает, быть тебе Штефан, это он меня на германский манер зовет, быть говорит тебе у меня дворянином и офицером в гвардейских уланах а потом написал записку, довел срочно отнести её сестре своей, нашего цесаревича нареченной, принцессе Виктории.